Глава 22. Несколькими месяцами ранее крошка Джек участвовал в национальном конкурсе, где можно было выиграть велосипед. Он с лёгкостью ответил на несколько вопросов о безопасности при езде на велосипеде, написав, что нужно не забывать о тормозах и показывать жестами, что поворачиваешь и так далее. Но завис на придумывании рекламного слогана, потому что в рекламе крошка Джек был не силён. И он обратился к маме. И вот что придумала мама: Хлеб, картошка, яйца, сок. К чаю сладкий пирожок. Если свежесть ищешь ты, в кооператор поспеши. Мама выдала стишок, не задумавшись, но Джеку не понравилось. Это слишком длинно. Это стихотворение, им нужен только слоган. И Джек придумал сам: Кооператор твой свежий друг. Это был хороший слоган. Но он бы никогда до него не додумался, если бы мама не упомянула свежесть в своём стихе. Мы совсем забыли о конкурсе, но оказалось, что свежесть и в самом деле вела к успеху. И на этой неделе, неделе бухгалтерских прозрений, мы узнали, что крошка Джек выиграл приз. Джек сам не мог получить его, потому что участвовать в конкурсе можно было только лицам старше 18 лет. Поэтому маме пришлось явиться на церемонию, где ей прилюдно должны были вручить один из трёх возможных призов: велосипед или одну из двух корзин. Первая с разнообразными сырами и светлым пивом, а вторая с чятни джемами и консервами. Люди, явившиеся на торжественную церемонию, где член местного совета раздавал призы, похоже, расстроились, когда маме присудили велосипед, а её слоган похвалили за простоту и за упоминание свежести. Одна старушка даже закричала. И хватило же у неё наглости претендовать на велосипед. Да она может 10 таких купить. И никто не хлопал, пока мама катила велосипед через толпу. Мужчина из Гэррольд и женщина из Мерк Юрис фотографировали, как она спешно уезжает. И мне было очень неуютно. Лица собравшихся выражали скуку или отвращение. Когда мы оказались в безопасности в садике за нашим домом, Мама уронила Рейли Супер, закрыла лицо трепещущими руками и некоторое время так стояла. Мы все замерли, как бы в знак уважения. Потом, когда мама уже почти пришла в себя, к нам зашел мистер Лонг Лейди, чтобы поработать со счетами. Мама поставила кофейник, и они уселись за кухонный стол. «Крошка Джек выиграл велосипед», — сказала она. «Так что на нашем пути встречаются не только невзгоды». И тут снова позвонили в дверь. Это была миссис Лонг-Лейди. Услышав ее голос, мистер Лонг-Лейди шмыгнул в кладовку. «Поздравляю!» «Слышала, вам повезло?» — произнесла миссис Лонг-Лейди. «Это не везение. Мы не в лотерею играли», — ответила сестра. «Мы победили в конкурсе!» «Что ж, поздравляю! Вы молодцы!» — сказала миссис Лонг-Лейди. Мы ждали, когда миссис Лонг-Лейди снова заговорит. Но она не заговорила, и некоторое время они с мамой молчали. Мама понимала силу молчания и знала, что отчаянное желание заполнить паузу словами может поставить человека в невыгодное положение. Но миссис Лонг-Лэйди, похоже, тоже знала о силе молчания. И к нашей досаде мама сдалась первой. Что объяснимо. Она ведь только что прошла через унижение, выиграла велосипед, когда никто не хотел, чтобы она его выиграла, и увезла его прочь, сопровождаемая сотней злобных гримас. «Так чем же мы можем вам помочь, миссис Лонг-Лейди?» — нехотя сказала мама, ставя себя в невыгодное положение. «Я тут думала, что вы планируете делать с Рейли Супер?» — сказала миссис Лонг-Лейди, довольно хмыкнув. «В каком отношении?» — спросила мама. «Ну, я предполагаю, что вам он не нужен». «И подумала, что вы, возможно, захотите кому-нибудь его пожертвовать», сказала миссис Лонг-Лейди. «Нет, я пока планирую оставить его у себя», сказала мама. «Меня это удивляет», сказала миссис Лонг-Лейди. «Я-то думала, что вы захотите отдать велосипед тому, кому он нужнее». «Вероятно, я и отдам его кому-нибудь», сказала мама. «Могу я поинтересоваться, кому?» спросила миссис Лонг-Лейди. "Моему сыну Джеку", сказала мама и показала на крошку Джека. "Но я имею в виду в благотворительных целях", сказала миссислом Клэди. "Вы знаете, в деревне думают, что с вашей стороны было дурно вообще участвовать в этом конкурсе". "В самом деле?" спросила мама. "Почему же это?" "Потому что у вас и так столько всего, а тут кто-нибудь другой имел шанс что-то выиграть". "Что ж, спасибо, что зашли". сказала мама. Она проводила миссис Лонг-Лэйди и захлопнула за нею дверь. Совершенно багровый мистер Лонг-Лэйди вышел из кладовки. Другой человек мог бы заключить маму в объятия и поцеловать ее в губы. Но руки мистера Лонг-Лэйди дрожали, как мамины, незадолго до этого. И было похоже, что его сейчас стошнит. Настал день, когда слух крошки Джека должны были проверить в королевской больнице. Мама содрогалась при мысли о королевской больнице Лестера из-за всех детей мёртвых и живых, которых она либо родила, либо не родила в этом месте. И она могла думать только о том, как держала ребёнка на руках или не держала его, и отчаянно хотела закурить и кому-нибудь позвонить, но только не знала кому и понимала, что звонить некому. Воспоминания мешались у неё в голове, и она ничего не могла делать, кроме как писать пьесу. Что она и делала? Пьеса называлась «Синяя медсестра» и рассказывалась в ней о старшей медсестре, которая носила синее платье. Сестра сказала, я отвезу Джека в больницу, мама, а я добавила, и я. И мы втроем поехали в город на автобусе по сельским дорогам через деревушки, сидели сзади и ели из пакета вяленую рыбку, которую купили за наличные у миссис Вудс перед тем, как подошел автобус. Нам казалось напрасной тратой времени просто проверять связь, возникшую у крошки Джека между слухом и зрением. И день выдался до ужаса скучный, кроме той его части, когда Джеку велели надеть огромные наушники и нажимать кнопки, если он слышал звонок. Мы с сестрой не могли перестать смеяться, глядя на его серьезное личико, и то, как он чуть вздрагивал всякий раз, когда в наушниках раздавался звонок, и как он старался все сделать правильно. Я даже слегка исписалась. И сурдолог попросила нас подождать за дверью. Потом она вышла к нам и сказала, что напишет для мамы заключение. Она, похоже, немного на нас сердилась. Я очень не любила, когда обо мне плохо думали, поэтому сказала: "Мне 11, а сестре 12. Мы не безобразничали, мы просто стараемся не падать духом". "Да хоть честь. Ваш брат проходил серьёзную процедуру, а вы над ним смеялись", сказала она. И быстро удалилась по коридору. Несколькими днями позже пришло заключение. Слух у Джека оказался отличным. И мы хоть и не удивились, почувствовали облегчение. Потом мама спросила, закрывал ли он глаза во время теста, и он по глупости сказал, что нет. Мама позвонила доктору Кауфману и сказала ему, что у Джека проблемы со слухом только когда он закрывает глаза. И не взяли Джека снова направить к врачу с учётом этого. И через несколько дней крошку Джека пригласили на приём к детскому психотерапевту. Мама позвонила психотерапевту и потребовала объяснений. "Но почему?" повторяла она. "Что вы предполагаете?" И мама с сестрой пошли к доктору Кауфману и потребовали объяснений от него. Он, по-видимому, отвечал без обиняков и сказал что-то вроде того, что крошка Джек, возможно, думает, что он не слышит с закрытыми глазами и так сильно верит в это, Что кажется, будто это так и есть, потому что он как бы выключает свой слух. И что если это так? спросила мама с глубокой обеспокоенностью. Это возможно значит, что Джека что-то тревожит, сказал доктор. Может, это быть из-за хоббита? спросила сестра. Его могут тревожить самые разные вещи, сказал доктор. И мы могли бы помочь Джеку, если бы знали причину. Если его вообще что-то тревожит. Мама Нехатя согласилась сходить с Джеком к психотерапевту, но так и не собралась. Джеку она сказала, чтобы он, блин, не закрывал глаза, а нам велела трясти его в случае пожара. И мы поехали за новой сковородкой для омлета в магазин Медный чайник. Цены там были в 2 раза выше, чем у Дигори, но он располагался ближе, и парковка там была большая. И тут, как неразменная монетка, появился Чарли и попросил денег взаймы. Мама сказала, что денег у неё нет. Сказала она это с усталостью и грустью в голосе. Грустью не столько из-за того, что у неё не было денег, сколько из-за того, что он снова пришёл просить. Мне так утомительно писать эту часть, думаю, потому что мамина усталость перекинулась на меня. Чарли просил и умолял с большой энергией. Мама сказала, что и в самом деле не в состоянии помочь. Она ждёт лишь небольшого перевода, чтобы оплатить в банке налоги и просроченные проценты. Она даже повторила кое-что из того, что ей объяснил мистер Лонклейди. Чарли предложил возможные варианты и способы высвободить деньги, но мама сказала: "Нет. Она и в самом деле не может помочь. Она в отчаянном положении с точки зрения финансов". Она рассказала ему о сотруднике муниципалитета, который приходил к нам домой по поводу просроченных коммунальных платежей. Она рассказала ему о мисс Вутс из магазина и о счёте, и о том, что в счёте была одна вечина и табак для самокруток. Она сказала выразительно, но спокойно, что больше денег ей взять не откуда, потому что бизнес моего отца постепенно разоряется, и что хотя она всю жизнь не знала ничего, кроме богатства, теперь ей придётся привыкать к бедности. Она высказалась так категорично и убедительно, что мы с сестрой не могли поверить своим ушам, когда после всего этого Чарли продолжал просить и твердить, что если бы только она нашла способ ему помочь, он бы смог высвободиться из хватки миссис Бейтс и соединиться с мамой Расы навсегда. Он взял её за обе руки и сказал: "Прошу тебя, любимая, пожалуйста". Мама сказала: "Что нет, она не сможет помочь". Она даже повысила голос. Чарли Ты взял все, что у меня было. А крошка Джека глох от тревог. А теперь, пожалуйста, уходи. Он ушел, хлопнув дверью. И мама расстроилась. Мы столпились вокруг нее и даже не стали притворяться, что не подслушивали. Через день или два Чарли позвонила с телефона автомата. И не зная уж, что он ей сказал, но это повергло ее в панику. — Я не могу достать эту сумму за один раз. У меня дневной лимит на снятие наличных, — сказала она. Но я привезу то, что смогу достать сегодня. Завтра будет больше. Ладно, где ты? Нам всем пришлось тут же сесть в машину. Она как сумасшедшая влетела в город, припарковалась на Хорст Фэр Стрит, где никто другой не мечтал бы припарковаться, и бросилась к мужчине, который закрывал входные двери в Мидллет Банк. Она умоляла впустить её, и он впустил. Мама вернулась в машину спустя несколько мгновений. и понеслась в южном направлении к выезду из города, пока нас не затормозила очень медленная розовая машина. Розовая машина продолжала замедляться, как будто бы водитель искал номер дома или что-то в этом роде. Цвет у нее был необычным для машины, и сестра предположила, что эта машина проститутки, и она едет медленно, чтобы прохожие видели ее обнаженное тело. Маме так надоело ждать, что она стремительно обогнала машину с неправильной стороны, проехавшись по нескольким полясадникам и кустикам. Сестра закричала: "Боже, мама!" или что-то в этом роде, и мама объяснила, что у неё не было других вариантов, и что водитель розовой машины только что доказал широко известный факт, что слишком медленная езда опаснее слишком быстрой. "Куда мы едем?" спросила сестра. "На Орфей", ответила мама. Уорфэй промышленная зона на окраине города, куда ездили за новой выхлопной трубой или когда хотели выбросить что-то ненужное в канал. "А зачем?" спросила сестра. "Потому что Чарли в опасности. Его убьют, если он не вернёт долги", сказала мама, теряя самообладание, и сестра поняла, что лучше не продолжать. Мы приехали, и мама припарковалась с видом на канал, и мы некоторое время сидели молча, пока она рылась в сумке. От вида неподвижной тёмной воды мне стало холодно. Оказалось, что для чего бы мы сюда ни приехали, мы приехали слишком рано. Чёрт, мы рано приехали, сказала мама. Машина заполнилась сигаретным дымом, и никто не соглашался открыть окно. На улице холодно, сказал Джэк. Но я не могу дышать, сказала я. Ах, заткнитесь, пожалуйста, сказала мама. Она посмотрела на часы. Фатома разгладила бумажку, на которой на коря была адрес. О, боже. Думаю, мы не туда приехали. Она посмотрела в окно, а потом на бумажку, а потом на часы. Невесне, невесне, невес. Нараспев произнесла она и снова посмотрела на бумажку. Я вылезла из машины и оперлась на капот. Было очень холодно и ветрено. Я уже собиралась вернуться в машину, когда сестра присоединилась ко мне. «Это безумие!» — сказала она, и ветер дул так сильно, что мы встали против него и засмеялись. «Залезайте!» — крикнула мама. «Нет, там слишком накурено!» — крикнула сестра. «Залезайте, надо ехать!» — еще громче крикнула мама. «Куда?» — крикнула сестра. «Что мы здесь делаем?» Мы продолжали стоять против ветра, и я вдруг увидела слово «Невис», написанное сбоку здания «Невис». И собиралась указать на него маме, как машина вдруг уехала, а мы оставались стоять где стояли. Мы с сестрой переглянулись, не веря в происходящее. Мы находились в кошмарном месте. За нами темнела пугающая вода, и ветер трепал наши волосы. Я ударилась в настоящую панику. Показала сестре на слово "навис", и мы побежали, борясь с ветром к зданию. Тут я должна вас предупредить, дело принимает неприятный оборот. Мы добежали до здания Невис и обошли его кругом. Ветер сорвал гигантское объявление "Продаётся" и нёс его по пустой парковке, а потом на нас покатилась металлическая урна. И я почувствовала, что нас атакуют. Было разумно войти в здание через хлопающую на ветру дверь. Мы очутились в огромном помещении. Внутри было пусто. Только стояли несколько коробок, до да по углам валялся мусор. На крутом сводчатом потолке высотой не менее 20 футов висели ряды люминесцентных ламп, но ни одна не горела. И кроме шума мусора, носимого ветром снаружи, слышалось лишь слабое гудение электричества, как будто бы чайник кипел, только погромче. Я решила проверить, что там на лестнице. и поднялась на полуэтажа. Сестра двинулась следом. Мы замерли, увидев какие-то силуэты. На расстоянии 50 ярдов от нас за низкой перегородкой в помещении вроде кухни стоял Чарли Бэйтс. Чуть поодаль мистер Ломокс наливал в чашку кипяток из чайника. Мы юркнули за коробки, что громоздились друг на дружке. Сейчас мы увидим драку. «Другую драку в другой кухне!» В сравнении с этой дракой в кухоньке на складе Невис разборка со швырянием яичницы и воды, датированная 1970-м годом, покажется почти милой в своей старомодности. Чарли стоял, опершись на раковину, а мистер Ломакс попивал горячую воду из чашки с надписью «Дерби Каунти». Чарли ругал мистера Ломакса, но из-за ветра было не слышно, что тот ему отвечает. Мне пришлось всё делать самому, сказал Чарли. Просто всё нахер. Мистер Ломокс посмотрел в пол и произнёс что-то неразборчивое. С самого начала всё делал я, орал Чарли. Я должен был туда ходить и врать и врать, а ты хмырь пялился в карты и поглаживал лошадку. А я думал, ты всё устроишь. Мистер Ломоксу, похоже, было стыдно. Но она здесь будет с минуты на минуту. Мне нужно выглядеть так, как будто на меня натравили бандитов, сказал Чарли. Так что ты лучше в марш мне чуток. Мистер Ломок снова что-то сказал, но мы не услышали. Дай-ка мне в зубы. Мистер Ломок сдал Чарли лёгкую пощёчину. Это ещё что за херня такая? яростно выкрикнул Чарли. Мистер Ломок снова дал ему пощёчину, на этот раз посильнее. И Чарли влепил ему пощёчину в ответ. "Да не ладонью бей, а кулаком". Ну! И Чарли снова влепил мистеру Ломаксу пощёчину. "Ты должен вмазать мне". Тут он показал на свой рот. "В зубы!" Мистер Ломакс дал Чарли в зубы. Чарли пошатнулся и потрогал губу. "Так-то лучше", сказал он. "Давай ещё". Мистер Ломакс ещё несколько раз слабо его ударил. Чарли посмотрел на часы, а потом оглядел своё отражение в зеркальном кухонном фартуке Невис. Он растрепал волосы и привёл одежду в беспорядок. "Думаешь, сойдёт?" спросил он. Мистер Ломакс сказал что-то неслышное, и Чарли спросил: "Достаточно я избит из виду?" "Сгодится", сказал мистер Ломакс. Чарли ещё несколько раз поглядел на своё отражение, театрально вздохнул и взял с сушилки металлическую лопатку. Он начал наносить себе удары по лицу и голове снова и снова. При этом он хрюкал и орал. А потом схватил разделочную доску и стал бить себя по голове. Мистер Ломакс отвернулся, засунул в рот кулак и заскулил. Чарли брал с сушилки разные предметы и бил себя ими, а потом бросал на пол Наконец, мистер Ломакс скинулся вперёд, обхватил Чарли руками и закричал: "Хватит!" И они вместе навалились на раковину, тяжело дыша. Мистер Ломакс осел на пол. Чарли снова погляделся в зеркальную плитку. Ха. Так-то лучше. Прошамкал он, смеясь, и на его красивых кубах запозырилась кровь. Мистер Ломакс встал и привалился к стене. Иди к машине, я с тобой встречусь с той стороны. Мистер Ломакс не сдвинулся с места. «Мы услышали машину. Это была мамина машина. Я узнала визг вентиляционного ремня». Чарли выглянул из окошечка. «Окей, наш выход, индеец», — сказал он и застонал, взглянув на мистера Ломакса. Чарли вышел через пожарный выход. Мистер Ломакс вытер лицо и шею тряпочкой и пошел за ним. Пожарная дверь захлопнулась. «Мы на цыпочках подбежали к ней». Выглянули в щёлку и увидели, как Чарли Хромая идёт по никому не нужному газону. Видно было плохо. Не знаю, как изменилось мамино лицо, когда она увидела, в каком он состоянии, а из-за порывистого ветра трудно было истолковать жесты. Но я разглядела, как она в ужасе закрыла лицо одной рукой, а другую запустила в сумочку. Внезапно сестра схватила валявшийся на полу сломанный зонтик и выскочила за дверь. Я хотела побежать за ней, но дверь наподала мне сзади, и я упала на колени. Я увидела, как мама нежно обнимает Чарли, как сестра внезапно набрасывается на него, выставив перед собой скелет зонтика. Мама завопила и ловким движением вывела Чарли из-под огня, но сестра прыгнула ему на спину. Мама схватила сестру и оттащила назад, но та с размаху легнулась и угодила ему в висок. Чарль люхромал в темноту, точно раненное животное. Мама хотела кинуться за ним, но сестра вцепилась в неё. Они рыдали, словно персонажи полицейской драмы, и их волосы переплетались на ветру. "Нам нужно выбираться отсюда", сказала я, но ветер унёс мои слова, и никто меня не услышал. "Нам нужно выбираться отсюда", попробовала я снова. Но они так и продолжали стоять. Садитесь в машину, нам нужно домой, завопила я. И должно быть, произвела на них впечатление, потому что мы все сели в машину, и мама завела мотор. Крошка Джек безмятежно спал на заднем сиденье. Мне пришлось его подвинуть. Ты вести-то сможешь? спросила я маму. Да, сказала она. Утёрла лицо рукавом и осторожно повезла нас домой. Дома Джек рано ушел спать, прихватив чашку с горячим шоколадом. А сестра дважды спросила маму, не позвонить ли нам доктору Кауфману. И через некоторое время сама позвонила доктору Кауфману. Он пришел, проговорил с мамой 17 минут и удалился. Уходя, он сказал нам с сестрой, «Очень тяжело, когда люди ведут себя недостойно, в особенности люди, которым мы доверяем. Будьте с ней». очень добры. И мы пообещали быть с ней очень добры. Но на самом деле я не была очень добра. Я сердилась на маму, презирала её, считала её полной идиоткой. Поэтому я просто не замечала её, брала деньги из её кошелька во фруктовой вазе и бродила по улице, поедая конфеты. А если шёл дождь, играла гаммы, чтобы приглушить все прочие звуки. Но через пару дней я почувствовала себя виноватой, раскаялась в своём поведении и снова стала нормальной. Я пошла в мамину гостиную и плюхнулась на диван. Она сидела на полу, читая бумаги. Губы у неё были белые, как у призрака, и сухие. Она выглядела так, словно перележала в горячей ванне или умерла. "Прости меня", сказал я. Тебе не за что просить прощения Лизи, сказала мама и погладила меня по голове. А затем, поскольку я снова стала нормальной, пришёл черёд моей сестры плохо себя вести. И она бродила по улице и неодобрительно встречала любую мамину реплику, и брала деньги из её кошелька и так далее. Но к счастью, это продолжалось всего один день. А потом, когда и она преодолела свою недоброту, мы втроём взяли большой пакет арахиса и всё обговорили. Хотя мама выглядела как героиня фильма ужасов, она казалась вполне спокойной и разумной. Но я совершенно все испортила. Я была так глупа и слепа. А теперь нам нужно подумать о будущем. Только в этот момент и не раньше мне пришло в голову, что она сейчас скажет «Мне очень жаль, но придется отдать вас на попечение государства». Сестру словно гром поразил. И я поняла, что и она подумала о том же самом. Но нет. Мама беспокоилась о пони. Мы не можем содержать четырёх пони, сказала мама. У нас нет денег. Сестра закрыла лицо руками, но как бы грустно ей не было в тот момент. Я поняла, что всё будет хорошо. У нас нет денег. Это всё. Это же обычное. Ни у кого нет денег. В этом-то и весь смысл, правда? У нас были деньги тогда, как ни у кого их не было. А теперь мы будем как все, или даже станем беднее всех. При этой мысли у меня с души словно камень свалился. Сестра хотела узнать, не может ли мама написать на Чарли заявление в полицию. Мама сказала, что Чарли не совершил никакого преступления с точки зрения закона, только преступление сердца. А сердце для закона не важно. Если речь не идёт об убийстве. Я могла бы убить его, сказала сестра. Мы сделали перерыв на чай, а потом перешли к более практическим вещам. И мама сказала, что она очень постарается всё разрешить. А сестра спросила, не может ли папа нам помочь? Нет. Он не может помочь, сказала мама. А потом она уже совсем не могла говорить. Ей просто хотелось напиться и пойти спать. Почему бы тебе не написать пьесу, предложила сестра. Мне нужно подумать о том, как подготовить дом к продаже, сказала мама. Завтра я позвоню мистеру Ломаксу и попрошу его починить перила. Мы с сестрой вышли из комнаты. Она знает о Ломаксе, спросила я. Нет, я ей не сказала, ответила сестра. Может, скажем, спросила я. Нет, «Пусть она позовет его починить перила», — сказала хитроумная сестра, — «и посмотрим, что будет». Мистер Ломакс пришел и починил перила. Он появился на следующий день и прекрасно выполнил свою работу. А потом кое-что еще подремонтировал. Когда же мама попросила его прислать счет, он сказал, чтобы она не беспокоилась. «Можно оплатить как-нибудь в другой раз». Когда он ушёл, мы принялись с восхищением рассматривать, как он отремонтировал перила и как мастерски вправил вмятины на паркете, и как славно подновил шиферную плитку. Какой славный, сказала мама, и почувствовав, что человечество не совсем безнадёжно, пошла писать пьесу. Тем же вечером нам выпало несчастье её разыграть. Это было самое сложное драматическое произведение, за которое мы когда-либо брались. И оно нас совершенно вымотало. Сестра настояла на том, чтобы играть саму себя, потому что она повела себя как настоящая героиня и сэкономила нам пару сотен фунтов, если не больше. А поскольку мама играла Чарли, им пришлось разыграть сцену жестокой драки, в результате которой Чарли умирает от ушиба мозга. Они целую вечность репетировали финальный удар ногой. Потому что у сестры никак не получалось задрать ногу так, чтобы угодить ему в сидеющий висок. И в конце концов пришлось заменить удар ногой на удар кулаком. Кроме того, мама постоянно меняла предсмертную реплику Чарли: "Прости меня, Элизабет" на "Я по-настоящему люблю тебя, просто я негодяй". Я играла маму, как обычно. И клянусь, впервые чётко увидела всю гнусность ситуации, хотя и была её непосредственным участником. Вот какие блестящие пьесы писала мама. Через какое-то время после драки с Чарли мистер Гамма расчищал сад, пострадавший от порывов ветра, и мама вышла, чтобы позвать его на чашечку кофе, и он ответил, как обычно: "Нет, спасибо, миссис Ли. Мне хватает моей фляжки". Мама всё равно вынесла чашку и сказала мистеру Гамма: Сто ей придётся отпустить его. Он был вынужден сесть на скамеечку, и он, похоже, заморгал, пытаясь сдержать слёзы. Мама объяснила, что не властно что-либо изменить. Денег и так в обрез, а будет ещё меньше. До мистера Гамма, конечно же, донеслись слухи. Слухи о маме, которые до него доносились, всегда касались только финансового положения, а не секса, как мы предполагали. Мама излила ему душу и сказала, какой же дурой она была. А ещё что Анна должна извиниться перед всеми за тот бардак, который она учинила. Я должна извиниться перед его женой, сказала мама. Женой? удивился мистер Гамма. Чарльз Бэйтс не женат. Женат, сказала мама. Нет, уверенно возразил мистер Гамма. Он человек холостой. А как же, Лилиан? спросила мама. Ох, Лилиан, хмыкнул мистер Гамма. Это его мать. Последовала короткая пауза, но мама приняла новость хорошо, она даже засмеялась. Однако мистер Гамма не видел смешной стороны происходящего и сохранил серьезность. «Как жесток наш мир, миссис Ви!» — сказал он. «Спасибо, Господа, за фауну и флору!» И они сделали погладку кофе. Мистер Гамма сказал, что в ближайшие месяцы из земли полезет всякая всячина, и ему будет очень грустно этого не увидеть. В особенности он жалел о некоторых луковичных и мелколепестниках, семена которых он посеял. «С садами штука такая, что сад живет не настоящим, а будущим», — его слова. И он спросил, нельзя ли ему будет иногда заходить и смотреть, как идут дела. Мама сказала, что, конечно, можно, и что она от всего сердца порекомендует его новым владельцам. Услышав, что она планирует продавать дом, мистер Гамма поинтересовался — Нельзя ли ему просто продолжать поддерживать сад в лучшем виде, пока она пытается продать дом? А когда новые владельцы заедут, он уже был бы на месте. Да, понимаю, сказала мама. Вы имеете в виду как арендатор, который остаётся при продаже дома. И они согласились, что он будет следить за клумбами и подстригать газоны и приводить в порядок плетёную изгородь. И вообще, активно маячить перед покупателями.